«Вам, наверное, интересно, что произошло с моими инвестиционными предпочтениями после того, как я покинул Магеллан. Вместо отслеживания тысяч компаний, теперь я занимаюсь от силы полусотней. Я по-прежнему вхожу в состав инвестиционных комитетов различных фондов и благотворительных групп. Но там за отбор акций для инвестирования отвечают наемные портфельные менеджеры. Инвесторы, падкие на новинки, могут сказать, что инвестиционный портфель семьи Линчей – достоин демонстрации в антикварном обществе Новой Англии. В него входят акции судно-сберегательных организаций, купленные мною по дешевке в те времена, когда они были недооценены. Эти акции показали отличные результаты, и я все еще держу кое-какие из них. При продаже долгосрочных акций победителя вы попадаете в медвежьи объятия службы внутренних доходов США, которая взимает 20-процентный налог на доход. У меня также есть акции ряда растущих компаний, которые я держу с 1980-х годов а некоторые – из 1970-х. Эти компании по-прежнему процветают, тем не менее цены на их акции остаются разумными. Помимо этого, у меня есть целый букет акций компаний «Неудачни», которые торгуются сейчас значительно дешевле, чем когда я их покупал. Я не расстаюсь с ними вовсе не из-за упрямства или ностальгии. Я держу их, потому что у этих компаний финансы в порядке и до сих пор есть перспективы. Неудачники напоминают мне о важном моменте – совсем не обязательно зарабатывать деньги на каждой компании, которую вы выбираете. По моему опыту, если в десятке есть шесть победителей, портфель дает вполне удовлетворительный результат. Почему? Размер убытков ограничен суммой, которую вы вложили в акции, ниже нуля цена не опустится, в то время как прибыль не имеет ограничителей. Вложив 1000 долларов в акции компании-неудачницы, вы в худшем случае потеряете эту тысячу. Вложив 1000 долларов в акции победителя, за несколько лет можно заработать 10 000, 15 000, 20 000 долларов, а то и больше. Все, что нужно для инвестиционного успеха на протяжении всей вашей жизни, это несколько крупных победителей, плюсы от владения которыми компенсируют все минусы неработающих акций. Позвольте привести последние данные об акциях двух компаний, которых нет в моем инвестиционном портфеле, но о которых я пишу в этой книге бслих steel и general electric их пример очень показателен цена акций компании бсли him стареющей голубой фишки падает с 1960 года оказывается известная традиционная компания может принести инвесторам такое же разочарование как и рискованное начинающее предприятие компания бслихим бывшая некогда символом американской мощи продолжает разочаровывать ее акции которые в 1958 году шли по 60 долларов К 1989 году упали до 17 долларов, оставив в убытке и лояльных акционеров, и спекулянтов, которые думали, что совершили выгодную сделку. После 1989 года курс акций продолжил снижение и стал выражаться однозначными числами, наглядно продемонстрировав, что дешевые акции могут стать еще дешевле. Возможно, Беслихем Стилл еще поднимется, но это скорее область пожеланий, а не инвестиций. В одной из телепередач я рекомендовал акции General Electric, акции которые с тех пор уже стали десятикратником. Но в аудиокниге я говорю о том, что учитывая размер GE, рыночная стоимость 39 миллиардов долларов, годовая прибыль 3 миллиарда долларов. Компании сложно обеспечить быстрый прирост прибыли. Однако акции этой компании выросли больше, чем я предполагал. Несмотря ни на что, под мудрым руководством Джека Уэлча прибыль этой корпоративной громады стала быстро расти. Уэлч, объявивший недавно о выходе в отставку, расшевелил многочисленные подразделения компании, вывел их на рекордные результаты, а избыточные денежные средства использовал для приобретения новых предприятий и выкупа акций. Triumph GE в 1990-х годах показывает, как важно проявлять терпение в отношении компаний. Выкуп компаниями собственных акций приводит к еще одному важному изменению на рынке. Дивиденды становятся редким явлением. Я рассматриваю значение этого фактора далее, однако похоже, что этот старый метод вознаграждения акционеров ждет та же судьба, что и черноногого хорька, занесенного в Красную книгу. Негативная сторона исчезновения дивидендов состоит в том, что с ними исчезают рассылаемые по почте чеки, которые приносят инвесторам регулярный доход и служат стимулом держать акции в периоды, когда нет прироста капитала. Тем не менее, в 1999 году, Дивидендный доход от акций 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, достиг исторического минимума со времен Второй мировой войны и составил около 1%. Да, процентные ставки сегодня ниже, чем в 1989 году, так что понижение доходности облигаций и дивидендного дохода следовало ожидать. При росте цен на акции дивидендный доход, естественно, уменьшается. Если на акцию стоимостью 50 долларов выплачивается дивиденд в размере 5 долларов, то дивидендный доход составляет 10%. Когда цена акций достигает 100 долларов, то дивидендный доход падает до 5%. Между тем, компании не повышают размеры дивидендов в той мере, в какой они делали это раньше. Необычно то говорилось в газете нью-йорк таймс От 7 октября 1999 года. Что экономика в целом находится в столь хорошей форме, а компании все с большим нежеланием идут на повышение дивидендов. Еще совсем недавно регулярное повышение дивидендов зрелой и жизнеспособной компании считалось признаком процветания. Снижение уровня дивидендов или неспособность увеличить их сигнализировали о проблемах. В последнее время жизнеспособные компании предпочитают не платить дивиденды, а использовать средства для выкупа собственных акций по примеру GE. Сокращение количества акций в обращении увеличивает размер прибыли на акцию, от чего в конечном итоге выигрывают акционеры, хотя для реализации выгоды они должны продать свои акции. Если кто-то и несет ответственность за исчезновение дивидендов, то это американское правительство, которое облагает налогами сначала корпоративную прибыль, затем корпоративные дивиденды в связи с образованием так называемого нереализованного дохода. Чтобы помочь своим акционерам избежать двойного налогообложения, компании отказались от выплаты дивидендов в пользу стратегии выкупа собственных акций и, как следствие, роста цен на акции. При продаже акций акционеры должны уплатить более высокий налог на прирост капитала, однако налог на долгосрочный прирост капитала в два раза ниже обычного подоходного налога. Выступая на тему о долгосрочных выгодах в течение 11 лет, я обычно прошу поднять руки тех, кто является долгосрочным инвестором в акции. Результат всегда один – долгосрочными инвесторами считают себя все, включая присутствующих внутридневных трейдеров, которые на пару часов отвлеклись от своей работы. Долгосрочное инвестирование стало настолько популярным, что легче признать себя наркоманом, чем краткосрочным инвестором. Информация о фондовом рынке перешла из категории труднодоступной в 1970-х и начале 1980-х годов. В категорию «легкодоступный» в конце 1980-х, а затем и такой, от которой невозможно спрятаться. За финансовой погодой следят столь же пристально, как и за погодой на улице. Пики, падения, минимумы, нестабильность и бесконечные спекуляции о том, что будет дальше и что с этим делать. Людям рекомендуют исходить из долгосрочной перспективы, но поток комментариев по поводу малейших изменений конъюнктуры заставляет их нервничать и концентрировать внимание на краткосрочной перспективе. На это трудно не отреагировать. Будь у инвесторов способ избавиться от новостной одержимости и проверять цены на акции примерно раз в полгода, подобно тому, как проверяют масло в автомобиле, они могли бы спать более спокойно. На свете нет более убежденного приверженца долгосрочного инвестирования, чем я, но мне прекрасно известно, что легче учить, чем следовать учению. Тем не менее, наше поколение инвесторов верило в эту стратегию и придерживалось ее, несмотря на все изменения, о которых я говорил. Судя по количеству заявок на погашение инвестиционных паев в фонде Fidelity Magellan, где я работал, клиенты были настроены исключительно благодушно. Лишь небольшая часть клиентов изъяла свои средства в период медвежьего рынка 1990 года, связанного с действиями Саддама Хусейна. Активность внутридневных трейдеров и некоторых профессиональных менеджеров хедж-фондов привела к тому, что акции теперь переходят из рук в руки с невероятной быстротой. В 1989 году торговая сессия на Нью-Йоркской бирже, во время которой осуществлялись сделки с 300 миллионов акций, считалась безумной. Сегодня такая торговля квалифицируется как вялая, а сделки с 800 миллионов акций рассматриваются как средний уровень. Только ли внутридневные трейдеры стали причиной встряски господина рынка? Имеет ли к этому отношение активизация торговли фондовыми индексами? Какой бы ни была причина, лично я считаю внутридневных трейдеров главным фактором. Частые торговые операции сделали фондовый рынок более волатильным. Десятилетия назад изменение цен на акции в течение торговой сессии более чем на 1% было редкостью. В настоящее время это случается несколько раз в месяц. Кстати, шансы на то, что внутридневная торговля даст вам возможность зарабатывать на жизнь, примерно такие же, как и шансы зарабатывать на скачках, блэкджеке или видеопокере. В действительности, я считаю внутридневную торговлю чем-то вроде домашнего казино. Его недостаток – возня с бумагами. При 20 сделках в день вы получите 5000 сделок в год – каждую из которых необходимо задокументировать, разнести по счетам и внести в налоговую декларацию. Так что внутридневная торговля – это домашнее казино, обеспечивающее работой массу бухгалтеров. Тот, кому нужно узнать, как вели себя акции в тот или иной день, интересуется индексом Dow Jones при закрытии торговой сессии. Для меня интереснее информация о том, акции скольких компаний выросли, а скольких упали. Значения показателя рост падения дают более реалистичную картину. Они очень точно отражали действительность в условиях недавнего исключительного состояния рынка, когда акции лишь некоторых компаний активно росли, а акции большинства компаний ползли вниз. Те инвесторы, которые покупают акции недооцененных мелких и средних компаний, были наказаны за свою расчетливость. Люди удивляются. Почему индекс S&P 500 вырос на 20%, а мои акции упали в цене? А дело в том, что акции нескольких крупных компаний, входящих в индекс – тянут вверх усредненные показатели. Так, в 1998 году S&P 500 вырос на 28%, но более глубокий анализ показывает, что 50 самых крупных компаний индекса поднялись на 40%, в то время как остальные 450 компаний едва сдвинулись с места. На рынке NASDAQ, являющемся домом родным для интернет-компаний и их окружения, с десяток крупнейших игроков стали победителями, а все прочие оказались неудачниками. История повторилась в 1999 году, когда группа победителей исказила средние показатели и затенила многочисленных неудачников. Акции более 1500 компаний, торгуемые на Нью-Йорксой фондовой бирже, тогда подешевели. Такое разделение на две неравные группы беспрецедентно. Кстати, мы привыкли считать, что в индексе S&P 500 доминируют компании-гиганты, а рынок NASDAQ – прибежище мелкой рыбешки. Так вот, К концу 1990-х годов гиганты NASDAQ, Intel, Cisco и горстка других компаний имели большее влияние на индекс, чем гиганты S&P 500. Одной из отраслей, изобилующих небольшими компаниями, является биотехнология. Я всегда испытывал антипатию к хай-теку и как-то раз в шутку нарисовал такой портрет типичной биотехнологической компании. 100 миллионов долларов от выпуска акций, 100 обладателей степени доктора философии, 99 микроскопов и нулевой доход. Однако последние события заставляют меня замолвить слово за биотехнологическую отрасль. Нет, я вовсе не хочу сказать, что непрофессиональные инвесторы должны срочно переключиться на акции биотехнологических компаний. Но биотехнология может сыграть в новом веке такую же роль, какую в прошлом веке сыграла электроника. Сегодня уже немало компаний в этой сфере имеют выручку. Около трех десятков показывают прибыль, и еще полсотни готовы выйти на этот уровень. Компания Amgen стала настоящей голубой фишкой в биотехнологии с прибылью более 1 миллиарда долларов. Какой-нибудь из многочисленных биотехнологических взаимных фондов вполне может стать хорошим долгосрочным вложением части ваших средств. Обозреватели фондового рынка заполонили эфир и страницы журналов сравнениями сегодняшней ситуации с тем, что было раньше. Это во многом похоже на 1962 год. Это напоминает мне 1981 год. Или мы снова на пороге 1929 года. В последнее время стало преобладать сравнение с началом 1970-х годов, когда акции мелких компаний подешевели, а акции более крупных, особенно 50 наиболее популярных акций, продолжали расти. Затем, в период медвежьего рынка 1972-1974 годов, цена этих акций упала на 50-80%. Такое падение опровергло теорию о том, что на большие компании медвежий рынок не оказывает влияния. Если бы у вас были акции из числа этих 50, и вы держали их в течение 25 лет, допустим, вы жили на необитаемом острове без радио, телевизоров и газет, которые рекомендовали избавиться от этих акций навсегда, то результат оказался бы неплохим. Хотя на это ушло порядка 30 лет, упомянутые 50 акций не только восстановились, но и выросли. К середине 1990-х годов Портфель из них догнал и превзошел по суммарной доходности индексы Dow Jones и S&P 500. Даже если вы приобрели эти акции по заоблачным ценам 1972 года, ваш выбор все равно был оправдан. Итак, у нас есть акции 50 крупнейших компаний, цены на которые, по словам скептиков, слишком высоки, чтобы по ним покупать. Упадут ли нынешние 50 в той же мере, что и те, которые в пожарном порядке сбрасывались в 1973-1974 годах? Кто знает? История учит нас, что коррекции на рынке, снижение цен на 10% и более, происходит раз в пару лет, и что медвежьи рынки, понижение цен на 20% и более, бывают раз в 6 лет. Серьезные медвежьи рынки, снижение цен на 30% и более, наблюдались 5 раз после экстраординарных событий 1929-1932 годов. Глупо думать, что «медвежьих рынков больше не будет», А потому не стоит покупать акции и паи взаимных фондов на деньги, которые понадобятся в ближайшие 12 месяцев для оплаты обучения, свадебного банкета или чего-нибудь еще. Вряд ли кого обрадует перспектива продажи акций в условиях падающего рынка для того, чтобы набрать нужную сумму. Если вы долгосрочный инвестор, время на вашей стороне. Даже на бычьем рынке время от времени случаются обвалы. Когда я работал над этой книгой, цены на акции только что выправились после обвала 1987 года. Самый серьезный рыночный спад за 50 лет совпал с моим отпуском в Ирландии, куда я поехал поиграть в гольф. Мне потребовалось съездить туда еще раз 9 или 10. Мы купили дом в Ирландии, прежде чем я убедился, что мое появление на ирландской земле не вызывает очередной волны паники. Не очень комфортно я чувствовал себя и при посещении Израиля, Индонезии и Индии. Меня всегда нервировали поездки в страны, названия которых начинаются на «и» но я все же дважды побывал в Израиле, дважды в Индии и один раз в Индонезии, и ничего не случилось. Пока что 1987 год не повторялся, но медвежий рынок наблюдался в 1990 году, когда я оставил должность управляющего фондом Fidelity Magellan Fund. Хотя спад 1987 года напугал многих, 35% падение цен на акции за два дня вполне может это сделать. С моей точки зрения, ситуация 1990 года была хуже. Почему? В 1987 году экономика шла на подъем, наши банки были платежеспособны, так что фундаментальные показатели были позитивными. В 1990 году страна скатилась в рецессию. Крупнейшие банки подошли к последней черте, и мы готовились к войне с Ираком. Но вскоре война закончилась победой, рецессия была преодолена. Банки пришли в себя, а фондовый рынок начал величайшее восхождение в современной истории. Ближе к нашим дням, Мы были свидетелями 10-процентного снижения основных фондовых индексов весной 1996 года, летом 1997 года и 1998 года и осенью 1999 года. Август 1998 года был отмечен понижением индекса S&P 500 на 14,5% и стал вторым наихудшим месяцем со времен Второй мировой войны. Спустя 9 месяцев фондовый рынок вновь оживился, а S&P 500 вырос более чем на 50%. Зачем я все это перечисляю? Было бы замечательно избегать спадов, вовремя сбрасывая акции, но никто еще не научился предсказывать их. Более того, избавившись от акций и увернувшись от спада, можно пропустить следующий подъем. Вот яркая иллюстрация. Если бы вы вложили 100 тысяч долларов в акции 1 июля 1994 года и держали их в течение 5 лет, то ваши 100 000 превратились бы в 341 722 доллара. Но стоит сбросить акции хотя бы на 30 дней в течение этого периода, 30 дней наибольшего роста курсов и ваши 100 000 долларов превращаются в разочаровывающие 153 792 доллара. Постоянное присутствие на рынке повышает доход более чем в два раза. Как сказал однажды один очень успешный инвестор, медвежий аргумент всегда звучит умнее – Вы можете найти убедительные причины для продажи акций в каждой утренней газете или в каждом выпуске вечерних новостей. Когда книга «Метод Питера Линча» стала бестселлером, в бестселлер превратилась и книга Рави Батра «Великая депрессия 1990 года». Некролог этому бычьему рынку писали бесчисленное число раз со времени его начала в 1982 году. Среди вероятных причин указывались такие, как слабость экономики Японии, дефицит в торговле США с Китаем и другими странами мира, крах рынка облигаций в 1994 году, крах развивающихся рынков в 1997 году, глобальное потепление, озоновые дыры, дефляция, война в Персидском заливе, потребительский долг и проблема 2000 года. В первый день Нового года оказалось, что проблема 2000 года была самым раздутым страхом со времени выхода на экраны последнего фильма о Годзилле. Акции переоценены. Этот объединяющий всех медведей лозунг мы слышим уже несколько лет. По мнению одних, акции были слишком дорогими в 1989 году, когда индекс Доу-Джонса составлял 2600. По мнению других, цены выглядели непомерными в 1992 году, когда Доу-Джонс превышал 3000. Целый хор скептиков появился в 1995 году, когда Доу-Джонс перевалил за 4000. Рано или поздно мы столкнемся с очередным серьезным медвежьим рынком, но даже при резком сбрасывании 40% всех акций, цены останутся намного выше уровня, при котором всякого рода знатоки призывают инвесторов распродавать акции из своих инвестиционных портфелей. Как я уже не раз говорил, нельзя отрицать такое явление, как переоцененный рынок, но волноваться по этому поводу совершенно не стоит. Часто говорят, что бычий рынок должен снижать уровень обеспокоенности, однако поводов для беспокойства меньше не становится. В последнее время мы постоянно тревожились по поводу самых безумных страшилок – Третьей мировой войны, биологического Армагеддона, ядерного оружия у государств-изгоев, таяние полярных льдов, столкновение Земли с метеоритом и так далее. Между тем, на наших глазах произошел целый ряд выгодных нам событий – падение коммунистических режимов, Профицит федерального бюджета и бюджетов штатов, создание 17 миллионов новых рабочих мест в 1990-х годах, что с лихвой компенсировало широко освещаемые в прессе сокращения, проводимые крупными компаниями. Конечно, увольнения болезненно ударили по тем, кого они коснулись, но миллионы высвободившихся работников перешли на интересную и продуктивную работу в быстрорастущие малые предприятия. Этот удивительный по своему размаху процесс создания рабочих мест не получил должного освещения – Америка демонстрирует самый низкий уровень безработицы за последние полвека, в то время как в Европе от безработицы страдают широкие слои населения. Крупные европейские компании тоже вступили на путь сокращения, но в Европе не хватает мелкого бизнеса, который может поглотить избыток рабочей силы. Там более высокий уровень сбережений, чем у нашего населения. Граждане более образованы, и тем не менее уровень безработицы в два раза превышает американский. А вот еще один удивительный факт. В конце 1999 года в Европе работу имели меньше людей, чем в конце предыдущего десятилетия. Основная мысль проста и не теряет своего значения. Акции – это не лотерейные билеты. За каждой акцией стоит компания. Компании работают лучше или хуже. Если компания работает хуже, чем раньше, то цена на ее акции падает. Если компания работает лучше, цена на акцию растет. Если вы держите акции хороших компаний, прибыль которых продолжает увеличиваться, вам обеспечен успех. Со времен Второй мировой войны корпоративные прибыли выросли в 55 раз, а фондовый рынок поднялся в 60 раз. Даже 4 локальных войны, 9 рецессий, 8 президентов и 1 импичмент ничего не изменили. Далее приведены названия 20 компаний, входивших в список 100 компаний-победителей американского фондового рынка в 1990-х годах. Многие высокотехнологичные компании, вроде Helix, Fatronics, Siliconics и Saragenics, Я опустил, потому что хотел показать только те инвестиционные возможности, которые может заметить, оценить и использовать среднестатистический инвестор. Самой успешной из компаний-победителей стала Dell Computer. Кто не слышал о Dell? Каждый мог обратить внимание на быстрорастущий растущий объем продаж Dell и популярность ее продуктов. Тот, кто купил акции достаточно рано, получил в награду 889-кратный рост их курса. 10 тысяч долларов, вложенные в Dell на заре ее становления, превратились в состояние, равное 8,9 миллиона долларов. Совсем не обязательно разбираться в компьютерах, чтобы увидеть перспективы Dell, Microsoft или Intel. Каждый новый компьютер выпускался с наклейкой Intel Insight. Не нужно быть и инженером-генетиком, чтобы заметить Amgen, которая превратилась из исследовательской лаборатории в производителя двух самых продаваемых лекарственных препаратов. ШВАП? Успех этой компании трудно было пропустить. Хоум Депо. Она все время сохраняла высокие темпы роста и на протяжении двух десятилетий не покидала список 100 наиболее успешных компаний. Харли Дэвидсон. Все эти юристы, доктора и стоматологи, которые по выходным дням превращались в байкеров, были настоящим подарком для Харли. Лоус. Та же история, что и с Хоум Депо. Кто мог представить, что одна и та же приземленная отрасль породит две огромные компании? Пейчекс. Малые предприятия со всей страны избавлялись от головной боли, поручая расчет заработной платы компании Paychex. Моя жена Кэролин привлекала Paychex к работе с нашим семейным фондом, но я не среагировал и не купил акции этой компании. Несколько самых прибыльных компаний десятилетия, как это было и раньше, пришли из старомодного розничного бизнеса. Gap, Best Buy, Staples, Dollar General – все это мега-победители с грамотным руководством – что в первую очередь ощутили миллионы покупателей. Два небольших банка, входящих в список, лишний раз доказывают, что большие победители могут быть в любой отрасли, даже в скучном и медленно растущем банковском бизнесе. Мой совет на следующее десятилетие таков – ищите компании, цена на акции которых завтра возрастет многократно. Шансы найти такую компанию довольно высоки. Питер Линч. 20 американских компаний-победителей в 1990-х годах список не включены компании, которые были приобретены другими компаниями. 1. Dell Computer. Компьютеры. Рейтинг по совокупной доходности акций 1. Доход от 10 000 долларов, вложенных в акции в конце 1989 года, в конце 1999 года принес 8,9 миллиона долларов. 2. Clear Channel. Радиостанции. Рейтинг 6. Доход 8,1 миллиона долларов. 3 best buy розничная торговля рейтинг 9 доход девяносто5 долларов 4 microsoft технологии рейтинг 10 доход девятьсот шестьдесят долларов 5 чарльз шваб дисконтный брокер рейтинг 13 доход 8сот двадцать семь тысяч долларов 6 nbtай витамины пищевые добавки рейтинг 14 доход сот восемьдесят долларов Седьмая. MCI WorldCom. Коммуникации. Рейтинг 20. Доход 694 тысячи долларов. Восьмая. Amgen. Биотехнологии. Рейтинг 21. Доход 576 тысяч долларов. 9 Prepaid Legal. Адвокатские услуги. Рейтинг 30. Доход 416 тысяч долларов. 10 Intel. Компьютерные чипы. Рейтинг 33. Доход 372 тысячи долларов. Одиннадцатая. Home Depot. Строительные материалы и инструменты. Рейтинг 34. Доход 370 000 долларов. 12. Paychex. Услуги по расчету заработной платы. Рейтинг 40. Доход 340 000 долларов. 13. Dollar General. Дисконтная розничная торговля. Рейтинг 46. Доход 270 000 долларов. 14. Harley-Davidson. Мотоциклы. Рейтинг 49. Доход 251 000 долларов. 15. ГЭП – розничная торговля одеждой, рейтинг 52, доход 232 тысячи долларов. 16. Стейплс – канцелярские товары и принадлежности для офисов, рейтинг 69, доход 186 тысяч долларов. 17. Лестернбэнк – Пуэрто-Рико, банковская деятельность, рейтинг 75, доход 170 тысяч долларов. 18. Медтроник – медицинское оборудование рейтинг 77 доход шестьдесят8 долларов 19 заянс бенкор банковская деятельность рейтинг 82 доход шестьдесят1 долларов 20 лоус комп строительные материалы и инструменты рейтинг 87 доход 152 тысячи долларов